Угу. Было видно, что разговор уже наскочил Ричману. Но время от времени случаются происшествия, требующие вмешательства ГРП, продолжала Кейси, что-нибудь серьезное, затрагивающее безопасность полетов. Судя по всему, именно это произошло сегодня. Если Мардер назначает совещание на 7 утра, можешь быть уверен, речь пойдет отнюдь не о пустяках. «Мардер? Прежде чем возглавить компанию, Джон Мардер руководил программой разработки Н-22. Значит, что-то случилось с самолетом этого типа». Кейси припарковала машину в тени здания номер 64. Над ними вздымался серый ангар высотой в 8 этажей и длиной около двух километров. Асфальт у входа в здание был усыпан использованными затычками для ушей. Механики носили их, чтобы не оглохнуть от грохота клепальных молотков. Кейси и Ричман вошли в боковую дверь и оказались в коридоре, проходящем по периметру ангара. Через каждые полкилометра в коридоре небольшими группами были расставлены автоматы, торгующие разнообразной снедью. «У нас найдется минутка для кофе?» — спросил Ричман. Кейси покачала головой. «В цеху запрещено пить кофе». «Кофе под запретом?» — простонал Ричман. «Но почему? Из-за того, что его выращивают за границей?» «Кофе способствует коррозии. Алюминий его не терпит». Кейси распахнула еще одну дверь. И они оказались в сборочном цеху. Господи, боже мой, пробормотал Ричман. В свете флуоресцентных ламп поблескивали огромные корпуса возводимых аэробусов. Под сводчатой крышей в два ряда выстроились 15 машин на разной стадии готовности. Прямо перед собой Кейси увидела механиков, устанавливавших на фюзеляж люк багажного отсека. Гигантские цилиндры фюзеляжа окружала паутина подмостков. Позади фюзеляжа вздымался лес сборочных стапелей, колоссальных конструкций выкрашенных ярко голубым. Ричман остановился под стапелем и поднял лицо изумленно разинув рот. Стапель был шириной с дом и высотой в шесть этажей, потрясающе сказал ричман и спросил указывая на широкую гладкую плоскость это крыло это вертикальный стабилизатор ответила кейси что это хвост боб это хвост кейси кивнул крыло вон там она указала в сторону его длина составляет 60 метров почти футбольное поле рявкнул колоксон Один из потолочных кранов тронулся с места. Ричман повернулся посмотреть. Ты впервые в наших цехах? Ага. Ричман вертел головой, оглядываясь по сторонам. Просто удивительно. Да, крупные машины, отозвалась Кейси. А почему они все зеленые? Чтобы предотвратить коррозию. Каждый элемент конструкции покрывают эпоксидным компаундом. Детали алюминиевой обшивки тоже красят, чтобы их не поцарапали во время сборки. Они тщательно отшлифованы и очень дорого стоят. Покрытие остается на месте до тех пор, пока самолет не поступит в малярный цех. — Это тебе не General Motors, заметил Боб. — Еще бы, — отозвалась Кейси. — Автомобиль — жалкая букашка по сравнению с самолетом. Ричман удивленно посмотрел на нее. «Букашка? Ну, по суди сам», — сказала Кейси. «Понтяк состоит из пяти тысяч деталей. Его изготавливают за две рабочие смены. 16 часов. Пустяк! Но это чудовище», — она указала на самолет, нависавший над их головами, — «это совсем другой зверь. Широкофюзеляжный лайнер состоит из миллиона частей». На его изготовление уходит 77 суток. Ни один продукт в мире не может сравниться с сложностью с летательным аппаратом. И ни один продукт не обладает такой надежностью. Возьми понтиак, погоняй его день за днем и посмотри, что получится. Он развалится через несколько месяцев. Мы строим машины с гарантийным сроком 20 лет. А срок их службы вдвое больше. 40 лет? Недоверчиво спросил Ричман. «Вы делаете их такими прочными, что они летают 40 лет?» Кейси кивнула. «В мире до сих пор летает немало Н-5С, а их производство было прекращено в 1946 году. У нас есть самолеты, выдержавшие два срока службы, иными словами, 80 лет. Нортон делает такие машины. «Дуглас делает такие машины. Больше никто». «Ты понял, что я тебе сказала?» «Ух ты!» — произнес Ричман, с натугой сглотнув. «Мы называем этот цех птицефермой», — сообщила Кейси. «Самолеты так велики, что истинные размеры скрадываются». Она ткнула пальцем вправо, где вокруг самолета хлопотали несколько групп механиков, посверкивая карманными фонариками. Кажется, здесь совсем немного людей, верно? Да, немного. Так вот, у этого самолета работают около 200 человек. Достаточно, чтобы обслужить целый конвейер на автозаводе. И это всего лишь одна стадия производства. А у нас их пятьдесят. В настоящий момент в этом ангаре находятся 5000 тысяч человек. Ричман удивленно покачал головой. «Окажется, будто бы здание вымерло». «К сожалению, ты отчасти прав», — сказала Кейси. «Цех сборки широкофюзеляжных машин загружен всего на 60% мощности, причем три аэробуса белохвостые». Белохвостые – так называют самолеты, на которые не нашлось покупателя. Мы строим минимальное количество, только чтобы не останавливать производственную линию. Но заказов не хватает даже для этого. Тихоокеанский рынок расширяется, но теперь, когда Япония в кризисе, заказов оттуда почти не поступает, а страны других регионов стараются эксплуатировать свои машины как можно дольше. В нашем деле очень велика конкуренция. «Нам сюда». Кейси торопливо зашагала вверх по металлической лестнице, Ричман шел следом. Она поднялась на площадку, потом еще на один пролет. «Все это я рассказываю тебе для того», — заговорила Кейси, «чтобы ты уразумел цели нынешнего совещания. Мы трудимся, не покладая рук. Люди гордятся своей продукцией, и им не по нраву, когда что-нибудь не в порядке». Они ступили на подвесную галерею, проходящую под потолком цеха, и двинулись в сторону комнаты с большим окном, которое словно свисала с крыши. Они подошли к двери, Кейси повернула ручку. «А вот это, — сказала она, — наша боевая рубка». Боевая рубка. 7 часов ноль одна минута утра. Кейси обвела помещение взглядом, стараясь увидеть его глазами Ричмана, впервые пришедшего сюда. Просторная комната для совещаний, серое ковровое покрытие, круглый пластиковый стол, кресло из металлических трубок. Стены комнаты увешаны бюллетенями, картами, схемами и диаграммами. Дальняя стена почти целиком сооружена из стекла. Оттуда открывается вид на сборочный цех. В комнате находились пять мужчин в галстуках и рубашках с коротким рукавом, секретарь с блокнотом и Джон Мардер в синем костюме. Кейси удивилась, увидев его здесь. Мардер редко удостаивал ГРП своим присутствием. Загорелый мужчина лет сорока пяти, с пронзительным взглядом и зачесанными назад гладкими волосами, Мардер был похож на кобру, изготовившуюся к броску. — Это мой новый помощник, Боб Ричман, — сообщила Кейси. Мардар поднялся на ноги. — Добро пожаловать, Боб, — сказал он, пожимая Ричману руку и улыбаясь, что бывало нечасто. Разумеется, Мардор с его тонким политическим чутьем был готов увиваться вокруг любого члена семейства Нортонов, даже вокруг племянничка, который вряд ли задержится здесь надолго. И все же у Кейси возникло ощущение, что Ричман – фигура более значительная, нежели она полагала сначала. Мардор представил Бобу людей, собравшихся у стола. «Дук доэрти. Конструкция и механика. Он указал на тучного мужчину 55 лет, с отвислым животом, нездоровым цветом лица, в очках с толстыми стеклами. Доерти неизменно пребывал в мрачном расположении духа. Он говорил унылым, монотонным голосом, и о чем бы его ни спросили, отвечал в том смысле, что дела идут из рук вон плохо, но дальше будет еще хуже. Сегодня он пришел в клетчатой рубашке и полосатом галстуке. Должно быть, его выдернули из дома, прежде чем он успел увидеться с женой. Доерти кивнул Ричману печально и глубокомысленно. «Гуэн ван Трунк. Авионика». Трунгу исполнилось 30, он был подтянутый, опрятный и собранный. Кейси любила его. Все вьетнамцы, работавшие на заводе, отличались редким трудолюбием. Группа авионики состояла из программистов, отвечавших за математическое обеспечение бортовых компьютеров. Это было новое поколение служащих компаний. Молодые, хорошо образованные, с хорошими манерами. Кен Берн. Силовые агрегаты. Кенни Был рыжеволос, его лицо покрывали веснушки, подбородок вечно выпечен вперед, готовый к драке. За грубость и вспыльчивость Кена прозвали Изиберном, легко воспламеняющимся. Рон Смит, электросеть и радиотехника, лысый застенчивый Рон, нервно теребил торчащие из кармана фломастеры. Он был великолепным специалистом, порой казалось, что он удерживает в голове всю невообразимо сложную схематику самолета, но отличался болезненной робостью. Он жил в Пасадене с матерью-инвалидом. Майк Ли, представитель компании перевозчиков, Мардар указал на хорошо одетого мужчину с коротко остриженными седыми волосами в голубом блейзере и полосатом галстуке. Прежде Майк был военным летчиком и закончил службу в чине бригадного генерала. Сейчас он представлял на заводе интересы компании TransPacific. И, наконец, Барбара Росс, женщина с блокнотом. Секретарю ГРП было всего 40 лет, но она растолстела сверхмеры и относилась к Кейси с неприкрытой враждебностью. Кейси старалась не обращать на нее внимания. Мардер жестом предложил Ричману садиться, и Кейси заняла место рядом с ним. Пункт первый, объявил Мардер. Кейси обеспечивает взаимодействие ГК и ГРП, и вспомнив, как она действовала, когда ДФУ дали ОРВ, я решил, что отныне она будет нашим пресс-секретарем. Есть вопросы? Ричман ошеломленно помотал головой. Мардер повернулся к нему и объяснил. В прошлом месяце рейсу даллас форт Уорд было отказано в разрешении на взлет. Синглтон как нельзя лучше уладила это недоразумение с репортерами и будет общаться с ними в дальнейшем. Все ясно? Теперь к делу. Барбара. Барбара раздала присутствующим стопки документов, пробитые скрепками, и Мардор продолжал. «Транспасифик рейс 545 n 22 фюзеляж номер 271, вылетел из гонконгского аэропорта Кайтак вчера вечером в 22.00». Полет продолжался без каких-либо отклонений от нормы вплоть до пяти часов сегодняшнего утра, когда машина, по утверждению пилота, попала в зону сильной турбулентности. Турбулентность, как один простонали инженеры, качая головами. Сильной турбулентности, которая вызвала экстремальные колебания тангажа. О, Боже, пробормотал Берн. «Лайнер совершил аварийную посадку в Лос-Анджелесе, где его ожидали машины скорой помощи», — продолжал Мардер. «По предварительным данным, пострадали 56 пассажиров, трое погибли». «Это очень серьезно», — уныло забубнил Дуг Дойерти, хлопая ресницами за толстыми линзами очков. «Теперь на нас навалится НКТБ». Кейси наклонилась к Ричману и зашептала ему на ухо «Национальная комиссия по транспортной безопасности, как правило, берет на карандаш все происшествия, повлекшие за собой человеческие жертвы».